Василий Васильевич Юнкер. Северный морской путь, Сибирь, Средняя Азия, Преамурия, Китай, Тибет. Эти названия немедленно вызывают в памяти множество имён их исследователей, что, разумеется, совершенно неудивительно для России. А как же другие части света? Тут сходу вспоминаются разве что открывший Антарктиду Лазарев с да миклухо Маклай — подаривший цивилизованному миру знакомство с экзотической Папуазией. Еще те, кто открывал, осваивал и исследовал Северо-Запад Америки, руководил русскими владениями в Северной Америке — Беринг, Шелихов, Баранов, Загоскин, Врангель и другие. Вот, пожалуй, и все, кого помнят сегодня. Исследователи отдельных регионов Южной Америки — Винюков, Беляев — практически неизвестны. И совершенно несправедливо полузабыт русский Ливингстон, известный российский путешественник немецкого происхождения, один из первых отечественных исследователей Африки, совершивший археологическую экспедицию в Тунис 1873-1874 и два больших путешествия в Центральную Африку 1876-1878. и 1879-1886. Автор замечательной книги «Путешествия по Африке» Василий Васильевич Юнкер. Годы жизни 1840-1892. В отличие от отца-основателя отечественной египтологии Голенищева, Юнкер не оставил научной школы, то есть плеяды учеников, которые продолжили бы его дело. Да к тому же XX век начался революциями и войнами, а Россия, после ребрендинга, ставшая Советским Союзом, на несколько десятков лет сконцентрировала свой интерес на развитых странах. Не зря же одним из главных хитов конца 1940-х годов, начала 1960-х, в СССР была песня «Летят перелетные птицы» с ее геополитическим кредо «Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна». А за три четверти века до написания этой песни Юнкер начал свое исследование Чёрного континента, раз за разом продвигаясь всё ежнее, с севера Тунис через восток Судан-Эритрея в самое сердце Экваториальной Африки. За почти 15 лет путешествий по Африке ему удалось собрать богатейшие коллекции. Близко изучая жизнь местных племен, в том числе людоедов Ньям-Ньям Сандех и Гуру-Гуру, Манбуту. Юнкер составил словари десяти негритянских племен. Его дневники были подготовлены им самим и вышли в трех томах на немецком языке в Вене. Своего рода краткий их дайджест был издан в России уже после смерти путешественника. После Второй мировой войны переводы выбранных мест были изданы в СССР. Перед смертью Юнкер вернулся из Вены, где жил после последнего путешествия в Россию. Он был подданным Российской империи, родился в Москве, умер в Петербурге, то есть на родине. Но до сегодняшнего дня в России так и не напечатаны в полном объеме его африканские дневники. Большое упущение для истории русских путешествий по миру и ощутимая потеря для русского читателя. Приведем с сокращениями одну главу из «Путешествий по Африке» — «Путешествие в Калика». Гамбулила, Слава Богу!» — воскликнул я радостно, когда 12 ноября 1877 года со слугами и 30 носильщиками после 16-дневного пребывания опять покинул Кабаензи, чтобы идти к условленному месту общего сбора. К носильщикам и слугам моего каравана в качестве вожатых и надсмотрщиков присоединились два донкаланца со своими рабами и рабынями, так что я выехал во главе многочисленной колонны. Зериба-Римо находилась как бы в центре примерной этнографической карты провинции Макарака. К северу и к юго-западу жили Фиджилу, на западе Мунду. К югу было расселено племя Кокуак, народности Бари. В самом Рима жили люди племени Маршиа. 20 ноября на рассвете Многочисленная экспедиция, придя в движение, направилась на юг. Как это практиковалось ежедневно и в походе на Бахрель-Газаль, войны Бомбе военной песней дали сигнал к походу. Мы шли на юг через область племени Фиджилу с их не особенно плотно населенными деревнями и самыми маленькими встреченных мною у негров хижинами. Нетребовательность и низкая культурность негров Фиджилу видны не только по маленьким бедным тукулям, но и по обработке полей. Прекрасные поля дуры негров Идио Макарока с высокими стеблями и пышными пучками колосьев остались позади. Вместо них мы все чаще встречали телебун — разновидность плохого зерна с твёрдой толстой шелухой, из которого получаются очень кислые лепешки кисра, к которым путешественник лишь с трудом привыкает. Культивирование телебуна — объясняется неполноценностью почвы в области Фиджилу. В частности, произрастанию дуры мешает большая влажность. Племя Какуак, через область которых мы в последующие дни шли на юг, принадлежит, как и его северные соседи-негры Фиджилу, к народности Бари. Общий язык, характерное сложение тела, черепа, цвета кожи не допускают никакого сомнения на этот счет, Хотя некоторые национальные обычаи их забыты, под влиянием народностей, среди которых Фиджилу и Кокуак поселились. Например, кожаные передники, национальная одежда женщин, уступили место чужеземным лиственным передникам. Мы спустились с плато, по которому шли в юго-юго-восточном направлении. Оно пересекалось многими ручьями, текущими на восток в долину реки Ей. На лесистых берегах этой реки мы опять остановились на отдых. Ввиду большого состава Экспедиция продвигалась медленно, что было на руку начальствующим офицерам, не любящим затруднять себя без особой нужды. При спуске часто открывались далекие виды, дававшие мне хорошую ориентацию на местности и представление о находившихся перед нами частях области. Бахр-Ей шириной в 20-30 шагов в сильном течении через скалы бушевала в плоских берегах, образуя пороги. Шум воды ясно доносился до лагеря разбитого у полей вождя Бакажаки, ночью усыпляя меня, как колыбельная песня. Наши люди, заметившие на восточном берегу несколько покинутых деревушек, вброд перешли в воду, достигавшую до груди, чтобы снять с тукулей конусообразные соломенные крыши и употребить их для покрытия лагерных хижин. Это практиковалось на всем пути, в Калика, где представлялась такая возможность. Но возвращение через реку было нелёгкое, Из-за быстрого течения некоторые, теряя равновесие, роняли украденные крыши в воду, и добыча безвозвратно уносилась течением. Поздно вечером один насельщик утонул в реке. Последовавший утром 23 ноября переход нашего многочисленного каравана через Ей отличался беспорядочной толкотнёй. Измерение ширины реки показало 20 метров, глубина была несколько больше метра. Но по сторонам брода были глубокие места, так что некоторые негры едва не утонули. У шейха Уока в часе ходьбы от реки экспедиция уничтожила весь находившийся в поле урожай под предлогом, что этот шейх Мири враждебно настроен к египетскому правительству. Направившись далее к одному из виднейших вождей племени Какуак, к шейху Ганда, жившему в 90 километрах от зыри На южной границе области, обитаемой его соплеменниками, мы прошли западные горы Муга. Постепенно поднимаясь, мы приблизились к этой горе, из ущелий которой стекает в ней много ручьёв. Гора Муга спускается на юг незначительными холмами, между которыми пробил себе путь Хор Латопио. Высоко на террасах, образуемых этим предгорьем, и на Агнейсовых скалах При нашем приближении группами собрались бежавшие от нас туземцы, с понятным беспокойством, глядя на подъем нашего длинного каравана. Мы остановились на отдых южнее Мути. Оттуда открывался прекрасный вид с далекой перспективой. Местность от лого снижается к обширной равнине, вдали ограничены горами и холмами. Среди них высится гора Уада, на отлоге северной стороне которой Разместились в многочисленные деревни негров Какуак. Многие вожди этого района враждебно отнеслись к предыдущим экспедициям, и теперь должны были быть наказаны набегом на их владение. Опасаясь этого, негры бежали со скотом и прочим имуществом, предварительно сняв с хижин и спрятав в высокой траве круглые остроконечные соломенные крыши. Это самая ценная часть хижины, так как постройка крыши требует больше всего усилий в скромном строительном искусстве негров, поэтому они и больше и заботились. Но как уак плохо скрыли свои крыши. Наши люди вскоре разыскали их и употребили для устройства лагеря. Опасаясь нападения туземцев, в середине лагеря мы оставили круглую площадь, шагов 50 шириной, на которой были построены лишь три хижины для меня, Ахмета Труша и офицера Джахадии. Вокруг этой площади на которые в случае надобности могли быть помещены женщины, рабы, скоты, имущества, группировались хижины донколанцев и так далее. Но опасность нападения негров была невелика, так как они очень боялись огнестрельного оружия. И кроме того, не могли выступить большой группой. Часто между ними были предатели из-за незначительной выгоды или мелочной мести нелюбимому соседу, показывавшие Абутург, дорогу к отдаленным и хорошо укрытым деревням, в которых можно было получить хорошую добычу. Еще во время постройки лагеря отряд воинов Макарака, вооруженный копьями и сопровождаемый парой дюжин драгоманов с винтовками, направился к ближайшим деревням, находившимся за горой с северной стороны, чтобы принести зерновых продуктов. Звук ружейных выстрелов, донёсшийся до нас, показал, что люди натолкнулись на стада скота. Негры без борьбы отдают врагам свои амбары, но скот, свое основное имущество, они пытаются спасти при всех условиях. Расстрелом нескольких негров или часто только треском ружей туземцев обращают в бегство, и их стада попадают в руки разбойничьих банд. Легко приобретенная добыча. В отчаянии от невозможности спасти свое ценнейшее имущество, дорогое их сердцу, от ненавистного вторшегося врага несущего туземцам полное разорение, несчастные негры прибегают к последнему средству, убивая или нанося раны лучшим животным стада. Вечером отряд вернулся. Длинной вереницей спускались с горы наши люди с корзинами телебуна на спине или голове. Слышалось громкое блеяние коз. Более 50 коз было забрано у какуак. Ночью нас подняла ложная тревога, во время которой было израсходовано много пороха. Со всех сторон слышался треск и грохот, как во время фейерверка. К этому присоединялось дикое пение Макарака и бомбы. Караульный с богатым воображением, приняв качающиеся от ветра кусты за подползающих негров, выстрелил и стал таким образом причиной всего этого бесцельного шума. «Должен сознаться, что я никак не мог освободиться от какого-то беспокойства». хотя бы уже потому, что от всего сердца желал, чтобы эта разбойничья банда получила хороший урок и возмездие не только за совершенные, но и за будущие злодеяния. Я хотел верить в нападение по принципу желания отец мысли». Одетый, готовый ко всему, я поздно лег на свой ангареб. Уже тогда зашла луна и рассеяла царившую в лагере тьму. На рассвете меня разбудил шум. Три отряда воинов — отправились в разных направлениях на Газве. Донколанцы и регулярные войска, всего около 200 ружей, остались для защиты лагеря. Странно было видеть, что грабящие и убивающие свободных негров участники Газве, драгоманы и копьеносцы тоже были негры. Хартунцы умели использовать покоренных чернокожих с наибольшей для себя выгодой. Чтобы составить себе представление о Газве, Я в сопровождении пяти солдат и офицера Ахметаги поднялся на небольшую гору на северо-востоке от лагеря. На равнине и склонах гор, тянущихся с востока на запад, на расстоянии одного-двух часов ходьбы находились селения негров какуак заметные по окружавшим их полям, выделявшимся зелеными пятнами на темном фоне. Со своего места я ясно увидел, как из лежащих вдали деревень постепенно стали подниматься клубы дыма а в подзорную трубу увидел огонь. Столбы дыма четко показывали путь поджигателей-грабителей, поднимаясь до самых высоких горных террас. Увидев раненых среди возвращающихся, я поспешил им на помощь. В течение последующих двух часов я был занят перевязкой ран, причиненных стрелами, большей частью отравленными. Всего было 12 раненых с разнообразными ранениями. Одному драгоману Рингио Стрела пронзила икру. Как оказалось впоследствии, это было самым тяжелым ранением, и неделю спустя человек этот умер. Все остальные выздоровели, даже юноша, раненый в полость живота. У многих стрелы погнулись при ударе о кости. Сравнительно большое количество раненых было результатом чрезмерной поспешности, с какой люди набрасывались на, казалось, оставленные стада кос. Эти стада оставались добычей воинов, в то время как отобранный рогатый скот передавался управлению провинцией. Какуак из засады осыпали градом стрел наших людей, но это не спасло их стад. Я посчитал, что к вечеру было приведено в лагерь около 500 коз и овец. Поимки крупного рогатого скота ждать не приходилось, так как эти стада были отняты у негров какуак уже много лет раньше. Козы какуак малы, с короткой гладкой шерстью разных цветов, с белыми и чёрными пятнами и серые, с проходящей вдоль хребта темной полосой. Путь от горы Муга до Каджи проходил через широкую гористую местность, наиболее высокие горы которой Кордока, Колоса и Каранжа, а другие расположены на востоке, по линии с северо-северо-западная и на юго-юго-восток. Мы проходили через холмы в 60 120 метрах относительной высоты. В отдельных местах на восток тянулись длинные долины. В них располагались селения вождей Уани и Ганда. Последний в настоящее время был самым значительным из шейхов племени Какуак. Уже много лет тому назад он поладил с египтянами, ежегодно выменивая им слоновую кость на скот. Перед спуском в замечательную красивую долину Кинди, в ответвленной от нее долине Короза находились хижины Ганды, мы перешли водораздел между реками Ей и Бахрель-Джебель. Хор Кинды и несколько более мелких хиранов текут на восток, в то время как встречаемые до сих пор ручьи стекали на запад и северо-запад. Кинды орошают глубоко лежащую, украшенную, обильнейшей растительностью долину. Разница уровней анероида на высоте водораздела и в долине составляла 8 мм. Над красивой зеленью высоких акаций колыхались длинностебильчатые пучки диких финиковых пальм, кигелей, спатодей и ярко-зеленые гигантские листья дикого банана, объединяясь в прекраснейший природный парк, в котором я с удовольствием остался бы на более продолжительное время. Но экспедиция шла вперед. Я был связан с ней и должен был следовать за ней, к ужасам грабежа, пожаров и разрушения. Мне не суждено было остаться в этом красивом, полном мира местечке. У шейха Ганды мы оставались два дня. Кроме всюду культивируемых неграми какуак полевых продуктов, телебуна и конопли, у Ганды произрастала красная дура, и, по сообщению от Руша, везенный из Макарака сорт бананов Муза Сапиентум. Эти бананы прекрасно поспевали, в чем я мог убедиться, получив от шейха Ганды гроздь с плодами совершенно исключительно величины. Ограждения тукулей были покрыты листьями вьющейся фасоли, длинные плоские стручья, которые содержали большие синефиолетовые очень вкусные бобы. Охотничьими владениями Ганды кончалась область племени Кокоак. Вскоре мы перешли границу области Калика. Путь постепенно снижался по другую сторону долины Кинды и шел через лежащее на юг от нее плато. но вскоре опять поднялся к обширной возвышенной равнине. Горизонт на востоке был ограничен двумя высокими конусовидными горами — Кадофе и Кенбафа. Входящие в речную систему Бахрель-Джибель маленькие ручьи текли на восток и северо-восток. По другую сторону первых деревушек области Калика с их нескончаемо длинными полями Красной дуры, путешественник входит в степную полосу, пересекаемую многочисленными маленькими ручьями. Леса, кустарники и высокая трава области как уак, на юге уступают место открытым, лишённым растительности площадям. Лишь у ручьёв скапливаются деревья, образуя прибрежные леса. Мы часто ощущали в Калика недостаток в таких материалах для строительства лагерных хижин, как деревья и высокая трава. Это заменялось лёгкими соломенными крышами туземцев. Негры Калика, особенно в южной полосе, ревностно обрабатывают поля и выращивают скот. С продвижением вперед мы часто пересекали необозримые поля Дурры, а следы стад скота свидетельствовали о таком количестве его, какого я еще не встречал ни в одной из негритянских областей. Местами широкие, многократно протоптанные тропы напоминали наши широкие деревенские дороги. так что отряды экспедиции шли широкими рядами, а не гуськом, как обычно. Эти районы представляли собой редкую картину мирного африканского зажиточного бытия, так не гармонировавшую с нашим разбойничьим походом. Обширные возделанные поля со стеблями в рост человека, между которыми туземцы легко прятались, огороды поменьше, засаженные разными сортами бобов, тыкв, сладких бататов и так далее. На покатых холмах Лугай пастбища, пересекаемые маленькими речками, ручьями и глубокими потоками. Обрамленные узкой полосой богатой лесной растительности, они выделялись на ландшафте темно-зелеными лентами. Иногда между полями возвышались маленькие рощи, состоявшие из нескольких десятков деревьев, между которыми буйно росли вьющиеся растения и кустарники. Отдельные напоминающие нашу липу гигантские деревья, тень которых приветливо встречала нас у околиц многих деревушек, в то время как высокоствольная красивая делебовая пальма, прекрасная верообразная пальма и банан встречались здесь редко, Все это позволяет с первого раза сравнить область Калика с культурной сельской местностью Европы. 2 декабря мы достигли южного края плато, составлявшего водораздел между двумя величайшими водными системами материка Здесь отделяются притоки Святого Нила, самой длинной реки Африки, от самого многоводного мощного Конга. Перед нами открылась широкая панорама на долину Киби, лишь на юго-востоке, ограниченную горной цепью, уходящей в голубую даль. Мирным впечатлением природы, окружавшей нас местности, резко противоречило наше жестокое вторжение. Отовсюду, куда проникал слух о нашем приближении, туземцы скрывались. Так что ни одного из них я не видел. Пустые хижины и оставленные поля говорили о страхе, бегущем впереди нашей экспедиции. Спускаясь с водораздела, мы перешли несколько хиранов, обрамленных уже описанными береговыми лесами, и остановились у тесно скученных деревушек, чтобы запастись провиантом для отрядов на следующие два дня, когда будем проходить по необитаемой местности. Снабжение шло за счет бежавших жителей деревень. Вышедшие отрядами войны ограбили поля и принесли в лагерь телебун, кунжут, полусозревшую дуру и немного бобов. Один запоздавший негр Калика был убит пулей драгомана. А труж, которому сообщили об этом случае, по-видимому выразил сомнение, и оскорбленный в своей чести стрелок в доказательство своего геройского поступка притащил отрубленную голову негра к моей хижине, повесив ее на шнур, продёрнутый сквозь ушную раковину. В эти дни между людьми экспедиции стала распространяться ужасная болезнь — оспа, произведшая впоследствии страшное опустошение. Я часто видел больных на носилках, это было страшное зрелище. Несмотря на притупившиеся видом человеческих страданий нервы, я не мог без волнения проезжать мимо больных с усилием тащившихся по дороге. По пути к вождю лемину деревня которого находилась в 62 километрах на юг от Ганды, мы перешли через самый значительный приток Киби — реку Зир, истоки которой я также перешел на дальнейшем пути по области Калика. К концу этого дня мы пришли вокруг округ Лемина и стали здесь лагерем на несколько дней. Этот, предавший своих соплеменников, себелюбивый и своей корыстный шейх, купил безопасность своего имущества предложением проводить экспедицию к другим богатым старейшинам. Это обстоятельство использовали некоторые из его ближайших соседей, чтобы передать под его защиту свой скот. Разумеется, не безвозмездно. Руководители египетской грабительской экспедиции обещали такое покровительство только немногим вождям в Калика в виде исключения. В систему Газве не входило установление дружественных отношений с местными старейшинами, так как это было невыгодно. Если бы, например, сейчас вся страна подчинилась египетскому правительству, то вся богатая добыча, состоявшая из еще многочисленного скота, не попала бы в руки управителей, так как официально нельзя было бы насильственно грабить покоренное и подчинившееся власти население. Только после того, как скалика произойдет то же, что и Смит, то Джанги и Какуак, еще всего несколько лет назад богатых скотом, То есть, когда и Калика подвергнутся полному ограблению, только тогда их страна будет официально аннексирована. Такова была политика египетских мудиров, и управляющих, чиновников типа Багита, Атруша и других им подобных. На следующий день после нашего прибытия в Демину отряды ранним утром вышли на газвы, с которой вернулись с большой добычей. В связи с этим в лагере стоял шум и оживление – сильно увеличившиеся, когда после заката солнца разразилась гроза. Дождь лил часами в темноте ночи. Тьма поминутно разрывалась ослепительными огненными столбами, как бы связывавшими небо с землей, За страшными молниями грохотал гром, заглушая крики и проклятия тех, над головами которых рушились хижины и которые громко сзывали своих рабов и слуг. Этот шум разбушевавшейся стихии дополнялся рёвом коров, украденных у негров и загнанных за ограду, и криками охраны. Эта ночь — одна из самых волнующих в моей жизни. Если в обычных условиях тропическая природа и гроза, раскрывающая всех ляби небесные, устрашающе действуют на человека, то это состояние усиливается от пребывания во вражеской стране. Ведь туземцы легко могли использовать благоприятный для нападения момент, Тем более, что при дружных действиях все преимущества были бы на их стороне. При неискоренимой небрежности убийцев и солдат Зирип едва ли можно было рассчитывать на то, что охрана оставалась на постах. К тому же под таким проливным дождем большинство ружей дало бы осечку. В такой темноте попасть в цель было невозможно, или же можно было попасть в своих же людей. Стрелы и копья негров в эту ночь были более удобным оружием. И разбойничьи банды получили бы заслуженную награду. Но страх туземцев перед порохом и свинцом и отсутствие объединения ведет к их обнищанию и гибели. В непосредственной близости от меня под действием грозового дождя развалились хижины Атруша и Ахметаги. До постройки новой хижины Атруш воспользовался моим гостеприимством. Под маленькой соломенной крышей Сооруженные для меня могли поместиться лишь ангареп, стол и стул. Даже противомоскитную сетку я не мог развесить, но, к счастью, москиты не тревожили нас. Вождь Дёмин, сопровождаемый различными более мелкими шейхами, появился в нашем лагере на следующий день с жалобой, что во вчерашней газы пострадала и его область, в частности, украдены козы. Он был настолько проникнут арабской псевдокультурой, что в качестве парадного платья одел старую, когда-то бывшую белую рубаху. Мне он показался именно в таком виде, раздетым. Один из сопровождавших Демина пожаловался, что у него украли жену и ребенка. В результате долгих переговоров от руж, возмещение украденных косы и других нанесенных убытков дал вождю несколько коров, а другого негра Калика Драгоман провел по лагерю для опознания его семьи. Он действительно нашел и получил ее обратно. После этого я собрал всех негров Калика перед моим туклем, подарил каждому из них, включая женщину и ребенка бусы. Впервые увидел я улыбку на обычно таких серьезных лицах этих бедных людей, и получил удовлетворение при мысли о доставленной им маленькой радости. 8 декабря мы двинулись дальше с Лемином, как проводником. чтобы попасть в новые еще ни одной экспедиции непосещенные места, в которых можно было бы рассчитывать на крупную поживу. После перехода маленькой реки Ананшоа, впадающей в Киби, мы из травянистой и поросшей кустарника местности вступили в красивый высокий лес. Киби была слишком глубока для перехода вброд, поэтому вблизи неё разбили лагерь, пережидая, пока вздувшаяся от дождя река опять обмелеет. Богатый разнообразными деревьями лес дал возможность построить удобные большие хижины. Посреди лагеря устроили зерибу для коров, овец и коз, вскоре получивших пополнение, так как негры спрятали свою скотину в необитаемой пустоши. И здесь, благодаря предательству Лемина, драгоманы нашли спрятанных животных и пригнали их в лагерь. Я находился у Кибби, истока реки Уэли. и таким образом достиг долгожданной цели. Мне суждено было войти в области, в которых еще не ступала нога белого человека, и обогатить наши сведения об Африке. Но все же в этом путешествии я не мог радоваться своему успеху. Постоянно повторяющиеся сцены грубости и жестокости, ежедневные наказания слуг и рабов побоями, больные и раненые, страх перед пожарами — редкий день проходил без того, чтобы в лагере не сгорело несколько хижин. Отвращение к разбойникам, мечтающим попасть в рай, наихудшими из них были нубийцы. Сочувствие несчастным ограбленным неграм, все это, а также опасность ночного нападения туземцев и сильные еженочные грозы с оглушающим громом и ливнями не давали мне чувства покоя, удовлетворения и хорошего самочувствия. 10 декабря экспедиция в нескольких местах перешла к Кибе и собралась на ее западном берегу. Река здесь имела 15 шагов в ширину и 0,5 метров в глубину и бурно текла в своем скалистом русле. На дальнейшем пути мы встретили много покинутых деревень и следы больших стад скота. Подойдя к области вождя Алики, экспедиция остановилась на несколько дней, чтобы продолжить печальное дело грабежа. Лагерь, для устройства которого опять были взяты крыши тукулей убежавших негров Калика, состоял почти из 400 хижин. Для защиты моей хижины от нашествия скота ее окружили особой изгородью из колючек, и я таким образом жил совершенно изолированно от других. Половина носивших оружие ежедневно выходила на грабеж. Ядро разбойничьих колонн составляли так называемые «драгоманы», вооружённые винтовками и обладающие какой-то сверхъестественной выносливостью, выдержкой в преследовании и быстротой в беге. Это были, в полном смысле слова, ищейки и охотничьи собаки экспедиции. Я имел возможность убедиться в том, что они были хорошими стрелками. Бесстрашные и уверенные в превосходстве своего оружия, они втроем или в четвером рисковали идти на целый отряд туземцев, и те в большинстве случаев разбегались. Драгоманов сопровождали молодые рабы, в обязанность которых входило собирание добычи. К драгоманам присоединялись негры бомбема карака, вооруженные копьями и луками со стрелами. Но бийцы и данкаланцы чаще всего оставались для защиты лагеря и участвовали лишь в крупных вылазках, беря с собой флаги и ящики с амуницией. Улики уже в первый день взяли крупную добычу. При возвращении участников газовы домой Уже издали по развернутым флагам можно было узнать, что угнали скот. В их руки попало около тысячи голов рогатого скота, причем набег обошелся без жертв среди участников экспедиции. Эти грабительские походы повторялись в течение всего декабря, то есть целый месяц. Когда владения одного вождя были полностью ограблены, экспедиция переходила к следующим вождям и грабила их деревни. Лишь изредка достойные сожаления туземцы оказывали сопротивление, и то только стрелами из защищенного убежища. Стрелы эти, правда, причиняли много ранений, но всего с одним смертельным исходом. Только шейх Лики, разъярённый потерей статы, опустошением его полей, с мужеством отчаяния выступил открыто против своих врагов. Его внезапное появление вблизи лагеря, к которому он незаметно подкрался, вызвало большой переполох, так как все решили, что это нападение большого числа туземцев. Но Лики был одинок. Он выпустил несколько стрел, пуля раздробила ему плечо. А наши воины Бамбе набросились на него, изуродовали его труп и отрезали голову, которую отдали мне. И я препарировал ее для своей коллекции. Из области Лики мы пошли на юг, затем на восток, и, наконец, вернулись в ранее пройденную область Лемена. Западная часть этой области относилась к владениям племени Калика, жившим дальше на запад, а восточные, задетые нами округа этой области, населены племенем Лубари. В самых южных пунктах, достигнутых нашей экспедицией, они же были и самыми южными из посещенных мною во время первого путешествия в Центральную Африку. В округах вождей Леа, Ленга и Абуда С различных мест остановок лагеря я видел далеко на юге, на расстоянии 30-40 километров, горные цепи, у которых, вероятно, находятся истоки Киби-Кабали-Уэле. Через подзорную трубу на некоторых вершинах я различал леса. Это куполообразные горы, между которыми также видны были еще дальше лежащие горные вершины. В области племени Лубари я приблизился к ранее замеченным на востоке горам. Отсюда я видел их уже не в виде отдельных вершин, а как сплошной горный массив. В некоторых направлениях я видел даже двойные ряды гор. Три главные вершины я назвал Джебель Джесси, Джебель Гордон и Джебель Беккер. Яснее всего видна была Джебель Гордон. Равнина постепенно поднимается, подходя к подножию сравнительно невысоких гор, находящихся перед этой горой. К югу от двух самых высоких пиков Джебель-Гордон идут другие горные хребты, за которыми следует горный массив джебель Бейкер. На север от Джебель-Гордон по высокому скалистому конусу на горном хребте легко можно узнать Джебель-Джесси. С концом года было закончено наше продвижение на юг. Цель экспедиции была достигнута. Кроме бесчисленных коз, кур, корзины, горшков с зерном, маслом и другое, было согнано около четырех тысяч коров. 1 января 1878 года мы повернули домой, через область негров Лубари на север Клёмину. И оттуда по уже пройденному пути Ганди, у которого оставались с 12 по 14 января. Эпидемия оспы произвела в составе экспедиции ужасное опустошение. На обратном пути из области Калика экспедиция из-за больных и умирающих представляла печальное зрелище. Трудно передать словами ежедневно проходившие перед моими глазами бедствия людей. На обратном пути из области Бахрель-Газаль сотни несчастных, обессиленных и истощенных жителей Макарака, мучаясь, умирали от голода. Теперь эпидемия оспы безжалостно убивала наших людей. Как далеко распространилась эта болезнь в областях, оставленных нами, мне неизвестно, но она следовала за нами, опустошая области на севере и на востоке. И даже позднее, по пути Влада, я был свидетелем бедствия в области Неамбара, подчиненного голодом и ужасной эпидемией оспы. Большие пространства Центральной Африки а безлюдели главным образом из-за голода и болезней. Вывоз же рабов играл второстепенную роль в опустошении этих районов. Эти печальные явления особенно отразились на благословенных областях Макарака, лучших провинциях египетских экваториальных владений, не говоря уже о бесчисленных человеческих жертвах в грабительских и военных походах, а также о перегрузке носильщиков тяжестями при плохом питании. Большая часть мужского населения почти полгода находилась вдали от семей полей, впряжённая в ермо подневольного труда. Это вызывало справедливое недовольство и ненависть населения к своим поработителям. Если туземцы не восставали открыто, то лишь вследствие своей инертности, печальной привычки терпеливо выносить рабство и из-за раздробленности их мелких княжеств, не допускающей общих действий. О недовольстве негров Макарака и о бесхозяйственном управлении египетских мудиров говорил мне и вождь Бомберингио. Он жаловался, что мужское население области Макарака, более трудолюбивое и пригодное ко всякой работе, чем негры других провинций, охотнее эксплуатируется правительством на военной службе и в качестве насильщиков, что приводит их к быстрому вымиранию. Огорченный и угрюмый, Он ясно видел печальные последствия этой бесхозяйственности, хотя сам выдвинулся на службе у арабов. Он просил меня замолвить словечко об отмене такой непосильной перегрузки населения Макарака. Мы возвращались в Рима той же дорогой, по какой направлялись в Калика, за исключением одного более короткого западного отрезка пути. Я прибыл в Зерибу в обществе Ахмеда Труша, а Викиль — Абдала Абусет, прибывший днем раньше, приготовил нам прием. Проходом в область Калика завершилось мое путешествие по области Макарака. Я начал думать о возвращении в Европу.